Никто в баре не произнес ни слова. Чат Мулиган поднял глаза на тень. «Вероятно, здесь какая-то ошибка. Уверен, мы во всем разберемся», — рассудительно сказал он, а потом обратился к собравшимся. «Все в порядке. Волноваться не о чем. Мы во всем разберемся. Все в порядке». Затем снова повернулся к тени. «Выйдем на минутку, Майк». Спокойствие и компетентность произвели на тень должное впечатление. — Конечно, — согласился он. И тут он почувствовал, как кто-то трогает его за локоть, и, обернувшись, увидел Сэм. Тень улыбнулся ей, насколько мог, ободрительно. Сэм же поглядела сначала на тень, потом на уставившихся на них завсегдатая в бара, и сказала Одри Бертон. — Не знаю, кто ты, но... «Ты такая сука!» А потом поднялась на цыпочки, притянула к себе тень и крепко поцеловала его в губы, притиснула свой рот к его, как показалось тени, на несколько минут, но учитывая, что время, казалось, внезапно замедлилось, это вполне могли быть и несколько секунд. «Странный вышел поцелуй», — подумала с тени, когда ее губы прижались к его. Он предназначался не ему». Он предназначался жителем города. Так Сэм давала понять, на чьей она стороне. Это было как размахивать флагом. Она еще не успела отстраниться, а Тень уже понял, что он ей даже не нравится. Ну, во всяком случае, не настолько. И все же давным-давно еще маленьким мальчиком он читал одну историю. Историю о путнике, который, поскользнувшись, упал в пропасть. На тропе его ждали тигры-людоеды, внизу острые скалы, но ему удалось уцепиться за выступ и держаться за него изо всех сил. Возле него на выступе рос кустик земляники, а внизу и вверху ждала верная смерть. «Что ему делать теперь?» — спрашивалось в истории. А ответ был таков. Есть землянику. Мальчишкой он не видел смысла в этой байке, А вот сейчас понял. Поэтому он закрыл глаза и стал целоваться, не чувствуя ничего, кроме губ Сэм, сладких, как дикая земляника. — Пошли, Майк, — твердо сказал Чад Мулиган. — Пожалуйста, давай разберемся со всем на улице. Сэм отстранилась. Она облизнула губы и улыбнулась, но эта улыбка так и не коснулась ее глаз. — Неплохо, — сказала она. — Для парня ты хорошо целуешься. «Ладно, идите, поиграйте на улице». Тут она повернулась к Одри Бертон. «Но ты... ты все равно, сука!» Тень бросил Сэм ключи от машины, которые она поймала одной рукой. Пройдя через бар, он вышел на улицу, а за ним по пятам вышел Чад Мулиган. Пошел снег, крупные снежинки мягко кружились в свете неоновой вывески бара. «Ну что, поговорим?» — спросил Чад. Одри последовала за ними и на тротуар. Вид у нее такой, словно она собирается завопить снова. «Он убил двоих, Чат», — заявила она. «Ко мне приходили из ФБР. Он психопат. Если хочешь, я пойду с тобой в участок». «Вы причинили уже достаточно неприятностей, мэм», — сказал Тень. Голос у него даже на его собственный взгляд звучал устало. «Пожалуйста, уходите». «Чат, ты это слышал?» «Он мне угрожал!» — заорала Одри. «Возвращайся в бар, Одри!» — сказал Чад Мулиган. Она как будто собиралась спорить, но потом, сжав губы так, что они побелели, исчезла за дверью бака. «Хочешь добавить что-нибудь к ее словам?» — спросил чат Мулиган. «Я никого не убивал», — ответил Тень. чат кивнул. «Я тебе верю. Уверен, с этими обвинениями мы без труда разберемся». «У меня ведь не будет с тобой проблем, а, Майк?» «Никаких», — ответил Тень. «Все это какая-то ошибка». «Вот именно», — отозвался Чат. «Поэтому, думается, нам лучше поехать в мою контору и там во всем разобраться. Что скажешь?» «Я арестован?» — спросил Тень. «Нет. Разве что ты сам хочешь, чтобы я тебя задержал. Думаю, ты пойдешь со мной из чувства гражданского долга, и мы все уладим». Чад охлопал тень, но оружия не нашел. И они сели в машину мулигана. И снова тень сидел сзади, глядя на мир через металлическую решетку. Он думал сос на помощь. Он попытался мысленно подтолкнуть мулигана, как когда-то подтолкнул копа в Чикаго. «Это твой старый приятель Майк Айнсель. Ты спас ему жизнь. Разве ты не понимаешь, как это глупо? Почему бы тебе не забыть о случившемся в баре?»